Третье. Внутри воска были еще две надписи. Над сундуком, на дощатой, выбеленной из звездкой стене, было выведено от руки чернилами. Единственное, что следует знать, барон Ипер Англии носит на голове золотой обруч с шестью жемчужинами. Право на корону начинается с виконта. Виконт носит корону с неограниченным количеством жемчужин. Граф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 Чтобы быть бароном-пером, надо получить от короля пожалование «пер барониум интеграм», то есть полным баронским поместьем. Полное баронское поместье состоит из 13 четвертью дворянских ленов, каждой стоимостью в 20 фунтов стерлингов, что составляет 400 марок. Баронский замок – это голова баронского поместья, переходит по наследству на тех же основаниях, что и корона Англии, то есть переходит к дочерям лишь при отсутствии детей мужского пола, и в таком случае достается старшей дочери. Это значит, остальных дочерей обеспечивают по мере возможности. Бароны носят титул лорда от саксонского «лафорт», классическое латинская «доминус» и вульгарно латинская «лордус». Старшие и следующие за ним сыновья виконтов и баронов – первые эсквайры королевства. Старшие сыновья перов – имеют преимущество перед кавалерами Ордена Подвязки. Младшие сыновья преимущества не имеют. Старший сын Виконта в процессе исследует за баронами и впереди всех баронетов. Дочь лорда — леди. Прочие английские девицы — мисс. Все судьи признаются ниже пэров. Сержант носит капюшон из шкуры ягненка. Судьи — капюшон из белых шкурок любых мелких зверей —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 Граф Грентем, заседающий в палате лордов между графом Джерси и графом Гриничем, имеет 100 тысяч фунтов стерлингов ежегодного дохода. Его милости принадлежит дворец Грентем Террас, выстроенный из мрамора и знаменитый своим лабиринтом коридоров, представляющим собой настоящую достопримечательность. В этом дворце есть алый коридор из саранкалинского мрамора, коридор из астраханской лумачелы, белый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 из сланцев Мурвиедра с белыми и черными прожилками, розовый — из альпийского цеполина, жемчужный — из нанецкой лумачеллы и разноцветный коридор, называемый придворным, из пестрой брекчии. Ричард Лаутер, виконт Лонсдейл, имеет в Уэстерморленде замок Лаутер, необыкновенно пышный подъезд этого замка, как бы приглашает королей посетить его.